избавиться от пишущей машинки. А мудмуазель Ланбер он уволил только потому, что она слишком много знала. В случае, если полиция станет наводить более детальные справки у него в офисе, он будет чувствовать себя гораздо спокойнее, избавившись от нежелательной свидетельницы. Но в чём же состояла тщательно скрываемая цель, которую преследовал Буарак? Детектив видел только одну вероятность. Буарак знал, что письмо о леготье отпечатали именно на этой машинке. А если знал, то не напрашивался ли вывод, он сам отправил письмо Феликсу. А если письмо отправил он, то значит и был виновен. Лятуш все больше проникался убеждением в этом. Но потом его поразила другая мысль. Всё вроде бы указывало на вину Буарака, но как же тогда быть с его прочным алиби? Оно выглядело неопровержимым и подтверждало невиновность Буарака. Ну хорошо, допустим, он невиновен. А пишущая машинка? Возникала крайне противоречивая дилемма, и Лятуш всё больше запутывался в ней. Он ещё долго предавался размышлениям, И начал склоняться к заключению, что обнаружение пишущей машинки вовсе не становилось таким уж мощным подспорьем, чтобы выручить из беды его клиента. Хотя на первый взгляд оно указывало на умышленные действия Боарака, но тот мог очень легко выстроить свою защиту. Ему ничего не стоило держаться той же истории, которую рассказала мудмозель Ланбер. Качество работы машинки перестало соответствовать высоким требованиям, предъявляемым фирмой Буарака к внешнему виду своих документов. У него был аргумент, что он давно хотел приобрести современные печатающие устройства, а случай с тем неряшливым документом лишь заставил быстрее принять решение. Ну а что ж касалось уволенной машинистки? Хотя девушка казалась спокойной и достойной доверия, Одному богу известно, о чем она могла умолчать. По ее собственным словам, у нее случилась размолвка с боссом. Тогда она, вполне вероятно, проявила дерзость и несдержанность. В любом случае, Буарака найдется своя версия происшедшего между ними, и установить истину окажется практически невозможно. А хвалебную рекомендацию объяснит просто. Девушка ему не нравилась... Он хотел избавиться от нее, но ни в коем случае не желал сломать ей жизнь. Он может даже признать, что специально придумал мнимую реорганизацию, чтобы психологически облегчить для нее увольнение. Теперь о письме. Леготье. Буарак станет отрицать, что ему о нем известно. И Леотуш не представлял себе, как опровергнуть подобное утверждение. Обвинение же легко могло выдвинуть версию, по которой Феликс подкупил одного из клерков, чтобы тот перепечатал для него текст на пишущей машинке из офисе Буарака с целью бросить на управляющего тень подозрения. Если Феликс был виновен, подобная уловка выглядела вполне в духе преступника. В итоге Лятуш пришёл к окончательному выводу, что по-прежнему не собрал достаточно улик, чтобы обвинить Буарака и оправдать Феликса. Он должен был сработать лучше, чтобы разоблачить лживость алиби. Для этого ему прежде всего необходимо разыскать кучера той повозки. Глава двадцать седьмая. Дилемма Лятуша. «В ту ночь Лятушу не спалось». Было душно, и в воздухе, казалось, витала нервная напряжённость. Массы сине-чёрных туч, сгустившихся в небе на юго-западе, предвещали грозу. Сыщик ворочился в постели с боку на бок, не находя удобной позы. Его сознание будрствовало, мозг активно работал. Он перебирал в памяти объявления, которые опубликовал Лифарж в поисках возницы. В них обещалось вознаграждение за информацию о личности кучера, доставившего бочку на товарную станцию у Рю Кордине. Кто, размышлял он, если учитывать обстоятельства дела, мог откликнуться на подобное объявление? По сути, всего лишь два человека: сам кучер и тот человек, который нанял его. Больше ни одна живая душа не могла ничего знать об этом. Понятно, что наниматель ни в коем случае не пожелает выдать себя, как ничего не расскажет и кучер, если ему хорошо заплатили или ещё каким-то образом смогли заставить хранить тайну. Вот почему, заключил Лятуш, объявления не дали результатов. И только когда он пришёл к столь неутешительному выводу, его осенила блестящая идея. Главная ошибка объявлений состояла в том, что они адресовались не тем людям. Вместо того, чтобы обращаться за помощью к Кучеро, не лучше ли было бы воззвать к его коллегам, к тем, кто его хорошо знал, или даже к постоянному работодателю Кучеро, поскольку было очевидно, что им не мог быть ни Буарак, ни Феликс, возможно, нанявший повозку для выполнения всего лишь одной поездки. Лятуш вскочил с постели, включил свет и начал составлять текст своего рода циркулярного письма. И вот что у него получилось. Уважаемый сэр. Невиновному человеку угрожает наказание за якобы совершённое им убийство, и он весьма нуждается в определённой информации. Подобные сведения могут быть предоставлены кучером, чисто выбритым мужчиной, с заостренными чертами лица и с седыми волосами. Если среди ваших работников есть или был до марта сего года возница с похожей внешностью или вам таковой знаком, настоятельно прошу сообщить мне об этом. Я частный детектив, представляющий интересы обвиняемого. Гарантирую, что кочеру не грозят никакие проблемы с законом, как и прочие неприятности. Напротив, я готов заплатить 5 франков каждому, кто придёт ко мне по указанному ниже адресу в любой день между 20:00 и 22:00. А для того, кто даст мне необходимую информацию, вознаграждение составит 500 франков. Повторив приём, хорошо сработавший в случае с Мунмазель Лембер, Лятуш не стал указывать своего подлинного имени и адреса. Он подписался под письмом как Шарль Эпей, а обратным адресом назвал отель Арль на Рю де Леон. На следующее утро он побывал в магазине, торговавшем канцелярскими принадлежностями, где можно было сделать нужное количество копий письма. запечатать их в конверты с пометкой конфиденциально и разослать управляющим всех транспортных предприятий Парижа.